«Глава девятая. Стою все так же у стены и не могу поверить, что мы только что целовались с Русланом». Косясь кончиками пальцев губ, которые терзал Руслан, я не смело позволяю себе улыбнуться, пока никто меня не видит, а потом вспоминаю, что у него есть другая, и в ужасе зажимаю руками губы. «Что я наделала? Как допустила это?» Прошептала сама себе, и я села на пол. «Мне срочно надо разобраться в себе». Вдох-выдох. Так и сидела некоторое время, пока не услышала голос Полины. «Маша, что с тобой?» Я подняла голову и быстро выпрямилась. «Я... со мной всё хорошо, просто... даже не могла придумать ничего такого, чтобы обмануть её». «Надеюсь, Руслан не обидел тебя?» — осторожно спросила Полина, разглядывая мой внешний вид. «Нет-нет», — поспешила я её верить. «Всё нормально, мы просто поговорили немного, и он ушёл». «М-м, хорошо», — задумчиво ответила она, а потом ещё добавила. «А с волосами что случилось?» «Господи, вот и спалилась!» Про слом мне их прилично расстрипал, когда как дикарь набросился на меня. Спешно начала пальцами поправлять волосы, краснея под хитрым взглядом и улыбкой Полины. И я это просто решила распустить волосы, не зная почему так вдруг захотелось. Начала нести всякие глупости ещё, сверни проводя пальцами между своими длинными прядями. "Ого", воскликнула Полина с округлившимися от удивления глазами. Сначала не поняла, что так её удивило, но проследив за её взглядом, поняла, в чём дело. Она смотрела на мою руку, точнее на безумянный палец правой руки. Где красивалась новое обручальное кольцо? Нет, это не то, что ты подумала, взнило кольцо и громко выдохнула. Полин, всё это так очень сложно. Но зачем ты наstalkиваешь его вновь и вновь? Ты же знаешь, что у нас с ним не получилось. Я посмотрела на неё, стала пытаться объяснить ей, не раскрывая главную причину, что не быть нам с её братом всё равно вместе. Так, всё понятно. Сять. Неожиданно Полина изменилась в лице и голосе, стала серьёзнее и строже. В этот момент я заметила сходство между ней и её братом. Видимо, у них это в крови — приказывать и разговаривать строго. А я стою и туплю от такой резкой перемены в настроении бывшей заловки. «Ты, кажется, кое-что не понимаешь, девочка? Руслан всё ещё любит тебя, как и ты его». «Я не...» — попыталась сказать, что это не так, но меня жёстко садили. «Не перебивай, я не закончила». Вот это да, чувство, как мои глаза от удивления увеличиваются в размерах от такого тона. «Кажется, Полина очень разозлилась. Вот только не пойму, из-за чего. Вы двое меня уже достали, блин». «Руслан сквозь зубы разговаривает со мной из-за того, что я помогла тебе уехать тогда. А ты, в свою очередь, почему-то решила, что я слепая, глухая и вдобавок еще глупая, раз я проявляю к тебе неиссякаемое терпение. Ты себе можешь врать о том, что больше не любишь Руслана, но мне не надо. Я и так знаю правду. Ты пойми уже, ты и так слишком много дел успела наделать. Да, Руслан тебя любит, но он вечно за тобой бегать не будет. Он устал и уже сейчас потихоньку отдаляется от тебя. Очнись уже!» пока его у тебя не увели окончательно. После ее слов мне стало плохо. Мгновенно на душе разлилась тревога, задевая каждое нервное окончание в моем теле и засела холодным ветром внутри меня, подгоняя мое сердце биться быстрее. Я хотела бежать. Бежать отсюда, чтобы не слышать эту жесткую правду. Мое сердце разрывается от ревности и осознания того, что я его теряю. Сглотнув большой ком, решил уточнить, что именно Полина хотела сказать, хотя я уже догадывалась. Что ты имеешь в виду? Ты сама знаешь, что я имею в виду. Не заставляй меня говорить ещё и это вслух. Она же говорила мягче, чуть-чуть успокоилась. Но всё равно были слышны нотки раздражения в её голосе. Он, потупив глаза, я попыталась подобрать слова, чтобы задать правильный вопрос. У него с этой девушкой... Что у него с этой девушкой? Полина посмотрела на меня, а затем пожала плечами, разводя руки в стороны. — Я не знаю. Он больше не разговаривает со мной, как раньше. Грустно ответила мне она. — Сделай что-нибудь, пока не поздно. После этих слов она встала и ушла, а я ещё долго сидела и думала. Что же мне делать? Кто-нибудь, помогите, пожалуйста. Я не могу вернуться к нему, но и с другой, когда вижу его, мне кажется, что я умираю. Я поговорю с ним, постараюсь рассказать правду, хотя бы попробую. Не знаю, что дальше будет, как он отреагирует и что вообще скажет мне, но я должна сделать это хотя бы для себя. В противном случае я всю свою жизнь буду сама себя жерать из-за молчания. Денни, пожалуйста, адрес отеля, где остановился Руслан. Написала быстро по лени, пока не придумала. Привет, красивая. К сожалению, мы с тобой в прошлом так и не успели поближе познакомиться, но я искренне надеюсь на то, что это произойдёт сейчас. Прости, что побеспокоил тебя своим письмом и скромным букетом цветов, но я очень хотел бы пригласить тебя на свидание. Я бы мог сделать это лично, но я чувствую сильное волнение при виде твоих глаз, и ещё твоя улыбка с первого мига меня очаровала. Боюсь, не смог бы стоять просто так рядом, не имея возможности прикоснуться к тебе. Я буду очень рад, если ты согласишься пойти со мной на свидание. Конечно, это при условии, если твое сердце больше не занято. Я зайду к тебе завтра, чтобы узнать твой ответ. Надеюсь, цветы тебе понравились. С уважением, Алексей». Я положила обратно записку в конверт и громко выдохнула. «Ты опоздал. Совсем чуть-чуть, как и год назад. Девушка, мы приехали». Голос водителя такси вырвал меня из мысли. Ах, да, простите, задумалась. Вот возьмите сдачу, оставьте себе. Выйдя из машины, я посмотрела на шикарный отель, где я уже бывала один раз. Вот только тогда сотрудники отеля смотрели на меня свысока, оценив меня по одежде. И, возможно, они не пропустили бы меня в номер Руслана, если бы не сопровождающий меня Антон, друг Руслана и начальник службы безопасности в одном лице, который провёл меня мимо них. А сегодня они встретят меня с дружелюбной улыбкой и всячески пытаются угодить. Потому что сейчас перед ними не та самая простушка Мария, что тогда пришла сюда в джинсах и футболке, купленных на распродаже, в не очень известном магазине, а уверенная в себе деловая женщина в дорогом красивом платье. Как грустно, что человека за человека начинают читать только тогда, когда у него есть деньги. Мило улыбнувшись администратору, который стоит за стойкой на ресепшене, перебила его заученной наизусть речью, которую он дежурным тоном повторяет всем новым посетителям отеля. «Я пришла к моему другу, который сегодня остановился в вашем отеле. Его зовут Азимов Руслан. Буду вам безмерно благодарна, если вы подскажете мне, в каком номере он остановился». Достала из кошелька пятитысячную купюру, не отводя взгляда от хитрых глаз администратора, у которого уже загорелись глаза, как новогодняя звездочка. Протянула ему деньги. «Двадцать пятый этаж, семьдесят седьмой номер», тут же сообщил нужную мне информацию, явно довольный сегодняшней сменой администратор. «Благодарю». — ответила ему коротко и направилась к лифту. «Мы всегда рады помочь нашим любимым клиентам», — донеслось мне в спину. «Вот так, за деньги вас может пора дать и придать любой. Ладно, надо собраться и подумать, как я начну разговор с Русланом и сообщу ему, зачем я пришла. Первый стук, второй никто не открыл. И тут меня осенило. С чего это я решила, что он сейчас может быть в номере? На часах шесть вечера только... Он же приехал по делам, и, скорее всего, его сейчас нет в номере отеля». Презазлившись на себя, я ударила сильно ладонью в дверь и уже развернулась, чтобы уйти, когда она открылась и на пороге появился Роман. Мои брови моментально взлетели вверх от удивления, а он наоборот нахмурился, когда после секундной заминки всё же узнал меня. Привет, что ты тут делаешь? оглянувшись назад, он обратился ко мне. Эм, я сначала растерялась, но быстро взяла себя в руки. Тот же вопрос. Ты что тут делаешь? Мне сказали, что в этом номере остановился Руслан. Да, то есть нет. Ответил как-то неправдоподобно. Для такого человека, как Роман Хасанов, это как минимум странно. Я заглянула ему за спину, пытаясь понять, в чём же дело, почему он так странно отреагировал на меня, и ничего не увидела. Решила исправить эту ситуацию. С твоего или без твоего позволения я всё же пройду внутрь, ответила ему грубо впервые, так как теперь мне этот человек не только не нравится, как раньше, но ещё и потому, что я презираю таких, как он. Он неожиданно преградил мне путь, и, повернув чуть голову, громко обратился к моему бывшему мужу: Руслан, к тебе гости пришли. Выйди. Я быстро подняла на него глаза и сквозь сжатые зубы всё же попыталась нормально ответить ему. Ты же сказал, что его тут нет. Предупреждающе бросила, будто смогу что-то ему сделать за ложь. Наивно. Так, нахмулив вев груси, прошла в глуб номер. Роман не стал мешать, но лучше бы помешал. В гостинной, куда я зашла, увидела картину, которая повергла меня в шок. На диване расслабленно сидел с закрытыми глазами Руслан. Верхние пуговицы его рубашки были расстёгнуты, а над ним сзади на веслах девушка, которая, засунув руки под его рубашку, массировала его плечи, плавно переходя на грудь. Это была та самая девушка, с которой ему по телевизору приписали новый роман. Но теперь я вижу, что всё-таки не приписывали, и это всё правда. Мне как будто дали пощёчину. Чувствую прожигающую боль и обиду на душе. Но как всем известно, такие пощёчины очень здорово помогают очнуться и увидеть всё с другой стороны. и тогда всё становится на свои места. Брюнетка, увидев меня, сразу замерла и вопросительно посмотрела. Видимо, ждала, что я что-то скажу, но напрасно. У меня просто нет слов, чтобы оправдать своё нахождение здесь. Всё, что я чувствовала за последние три месяца, обрушилось на меня в один очень короткий миг. Я просто не в состоянии что-либо говорить, думать или делать. Кхм-кхм! Откашлялся позади меня Роман слишком театрально, но Руслан всё же отреагировал и открыл глаза. Похоже на то, что он спал, потому что глаза сонны. Когда он заметил меня, нахмурился и, будто не веря в то, что я стою перед ним, протёр глаза. «Ты? Как ты здесь оказалась? Что-то случилось?» Крепловатым, а тосно голосом, поинтересовался, сведя брови к переносице. «Меня как будто заколдовали, я всё ещё смотрела только в одну точку и не могу отвести глаза». Прожигала его полуобнажённую грудь и мягко кивала. «Случилось!» И, наконец, я перевела взгляд за его спину, где стояла его новая девушка, или как там её называть. Он проследил за моим взглядом и жёстко поджал губы, выругавшись перед этим трёхэтажным матом. «Мариам, возьми с собой свою подружку и прогуляйтесь часок-другой». Сквозь сжатые зубы обратился он к ней, при этом даже не посмотрев на неё. А я сразу узнала это имя. И если это та самая Мариама, о которой я знаю, то она в прошлом ещё до встречи со мной была любовницей Руслана. Он встал и сделал пару шагов ко мне. Маша, скажи мне ради бога, что ты тут делаешь? Со мной он разговаривает более тёплым тоном, но мне сейчас плевать на это. То разочарование, что я испытываю сейчас, никакими словами или действиями не затмить. Милый, можно мне остаться? Обещай, что не буду мешать. Приторно-сладким тоном вмешалась в разговор эта сучка. Да именно сучка. Я сейчас их всех ненавижу. Руслан ничего не ответил, просто повернулся к ней, и то сразу изменилось в лице. Рома, займи их ненадолго. Обратился он к другу, который ухмыльнулся и позвал ещё одну девушку, которая вышла из-за угла, поправляя своё обтягивающее мини-платье, которое почти ничего не скрывает. И что ещё больше бесит, она тоже выглядит как топ-модель. «Любимый, я уже готова!» Чуть ли не сбила Романа блондинка, набросившись на него с разбега, и только потом заметила меня. «Ой, а кто это?» Спросила вторая сучка, хлопая своими наращенными веерами. «Это бывшая жена Руслана. Зачем-то второй раз влезла в разговор Марьям, Не скрывая того, с каким удовольствием она это произносит. Я услышала глухой смешок Крымана. Кажется, этому козлу очень весело. Видимо, он ждёт, что я тут устрою захватывающее шоу. "Рома, прорычал уже Руслан, не скрывая, что он разозлился. Тот поднял руки, мол сдаётся. Девочки, прошу вас на выход", сказал Роман, подталкивая блондинку. Я думала, что и Марьям сейчас следом пойдёт за ними, но поняла, как сильно ошиблась, когда она быстро прильнула к Руслану. и жадно впилась ему в губы. Я не выдержала, отвернула, зажмурившись. «Милый, давай только недолго, я буду скачать». Бросила быстро, прервав свой короткий, но страстный поцелуй, и выбежала вслед за своей подружкой. Наступила полная тишина. И, кажется, даже непробиваемый роман сейчас немного удивлен. Стоит и непонятно, чего ждет. А я не могу пошевелиться, кажется, если я попытаюсь сделать шаг, ноги моментально подогнутся, и я позорно упаду на глазах у этих двоих. Тело начало дрожать, а спустя еще пару секунд их голос тоже, выдавая с потрохами всю меня перед этими негодяями. Я уже думала, что хуже не может быть, как по щеке начинает скатываться позорная слеза, добивая меня окончательно. «Маша!» — с раскаянием произнес мое имя Руслан и сделал шаг ко мне, но я отрицательно замотала головой и отступила назад. «Я давно должна была тебе это вернуть». Под пристальным взглядом Руслана достала из бокового кармана сумки обручальное кольцо и протянула ему. Он не забрал, просто смотрел и как, и я минутой ранее отрицательно покачал головой. Оно твоё и всегда будет твоим. Молча бросил ему под ноги кольцо, вытерев слёзы тыльной стороной ладони, наконец нашла в себе силы, чтобы уйти. Руслан даже не попытался меня остановить. Я не понимаю, зачем он приехал, зачем он снова надел мне кольцо на палец, почему поцеловал? Может быть, он так мне мстит за то, что я заставила его страдать? Если так, то это очень подло с его стороны, потому что я страдала не меньше его. Я не должна была сюда приезжать. Как и допускать мысль о том, чтобы воссоединиться с ним? Ведь проблема, из-за которой я бросила его, никуда не ушла. Я всё та же поломанная девушка, которая больше нечего предложить своему мужчине. Так зачем я поддаюсь на соблазн быть с ним, зная, что он не будет счастлив со мной потом? Руслан, пожалуйста, не мучай меня больше. Это очень больно, второй раз я не переживу. Я уже успела спуститься в холл отеля. Когда меня догнал романт, который почему-то попёрся за мной следом. Мария, подожди, можно тебя на минуточку. Я остановилась, но не потому, что он попросил, а потому что внутри меня точка кипения достигла своего предела. Плевать на всех этих негодяев, пора уже вылить всю правду на гол. Ты ты ты в порядке? Осторожно спросил меня, видя моё состояние, но я прямо молчала, давая последний шанс себе и ему, чтобы мирно хотя бы с ним разойтись. Послушай, не спеши делать выводы, тебе нужно успокоиться. Если позволишь, я отвезу тебя домой, не стоит тебе в таком состоянии ужигать одной, ладно? Нет, нельзя. Тебе ему и таким, как вы ничего нельзя. Знаешь что? Если есть хоть кто-нибудь хуже Руслана на этом свете, то это только ты. Да кто ты вообще, чтобы раздавать мне советы? Тот, кто отказался от своего ребёнка, тот, кто бросил молодую беременную девочку на произвол судьбы, не может говорить мне, что мне надо делать, ясно? А теперь прочь с моей дороги. пока я не разбила тебе и твоему дружку в ваши безмозглые головы